Наталья Шевцова. Хозяйка его виноградников. Текст читает Татьяна Виноградова. Книга первая. Пролог. Рэй молча наблюдал, как мозолистые руки человека, заменившего ему отца, откупоривают бутылку кабернетори 25-летней выдержки и затем разливают его по бокалам. День выдался неудачным, и судя по настроению партнера и тому, какую именно бутылку вина он выбрал, вечер тоже не предвещал ничего хорошего. «Ты помнишь еще, что сегодня ее день рождения?» Подтвердив самые плохие предчувствия своего названного сына, спросил он. «Помню», — кивнул Рэй. «Будь я лучшим отцом, мы могли бы сегодня все вместе отмечать ее 25-летие». Меж тем со вздохом проговорил его собеседник. «Дэвид, ты несправедлив к себе. Ты был Викторией лучшим отцом, о каком только можно мечтать. Я знаю это, как никто другой, потому что ты вырастил меня. Это потому что тебя было очень легко растить. Я всегда мечтал о сыне, а ты был мальчиком, а не девочкой, как Тори. Ты всегда с удовольствием проводил время на виноградниках». тогда как для Тори их посещение всегда было тяжкой повинностью. «Тебя интересовало все то же, что интересовало и меня. Ты стал мне не только сыном, но и другом, и напарником. Я уже через неделю после твоего появления в поместье не представлял без тебя своей жизни. Что же касается Тори, то я никогда не знал, что с ней делать, и мне никогда не было до нее дела». «С того самого момента, когда я узнал, что у Алисии будет дочь, а не сын, мне уже тогда не было до нее никакого дела. Она была делом Алисии». «Мне кажется, ты преувеличиваешь, Дэвид», — заметил рей «Просто у девочек больше общего с матерями, а у сыновей с отцами. Поэтому в том, что ты считал дочь делом жены, не было ничего ужасного. Так думает большинство отцов». «А сколько отцов, по-твоему, желает смерти своей дочери?» Горько усмехнулся его названный отец. «Тоже большинство отцов?» «А я не просто желал. Я молил богов забрать дочь, а не жену. Сколько отцов даже смотреть не могли на свою дочь в течение целого года, да и потом. Я так и не научился смотреть на Викторию и не вспоминать Алисию. Думаешь, она это не чувствовала?» «Думаешь, она не видела, как я каждый раз отвожу глаза, чтобы она не заметила слезы в моих глазах?» «Дэвид, и в этом тоже нет ничего ужасного», — поспешил заверить рей «Виктория знала, как сильно ты любил ее мать, и знала, что она ее копия». Названый отец кивнул. «Знала. Вот только меня это нисколько не извиняет. Поэтому не спори, рей Виктория заслуживала лучшего отца, чем я». Она заслуживала отца, который любил бы ее, а не откупался от нее подарками и нарядами. Она заслуживала отца, который бы уделял ей время, интересовался ее жизнью. Наконец, видел бы ее, смотря на нее, а не ее покойную мать. Она заслуживала отца, который бы сразу в тот же день, когда она уехала, бросился бы вслед за ней, попросил у нее прощения. умолил бы вернуться в отчий дом, а не успокоил свою совесть ежемесячным содержанием. Рэй мог бы и хотел бы поспорить с этим утверждением. Он мог бы напомнить названному отцу, что Виктория не просто обожала подарки и наряды, она только ими и интересовалась, только ради них и жила. Настолько алчной и пустоголовой она была. Но он знал, что пытаться переубедить Дэвида бесполезно. Слишком сильно в нем чувство вины. Настолько сильно, что прекрасно видя и осознавая, что из себя представляет его дочь, чтобы она не делала, насколько бы аморальными не были ее поступки, он считал виноватым себя и только себя. Еще он мог бы рассказать названному отцу, почему на самом деле уехала Виктория. Что, правда, мог бы? Мысленно переспросил себя Рэй, «Кому ты это рассказываешь? Ты прекрасно знаешь, что никогда этого не сделаешь, потому что не хочешь причинить боль Дэвиду и потому что боишься, что он тебе не поверит». «Боишься?» — мысленно усмехнулся он. «Нет, не боишься. Ты уверен в этом. Абсолютно уверен». Дэвид никогда не поверит в то, что его бедная, несчастная девочка пыталась его отравить ради того, чтобы стать богатой наследницей и ни в чем себе не отказывать. Можно подумать, отец ей хоть в чем-то, хоть когда-то отказывал. Дрянь! Не сдержавшись, мысленно выругался рей А если все же Дэвид ему поверит, то это еще хуже, потому что он, как обычно, обвинит во всем себя. и вина сведет его либо с ума, либо в могилу. «Я решил, что Тори пришла пора вернуться домой», между тем сообщил Дэвид то, о чем сначала этого разговора подозревал рей и лишний раз порадовался, что в свое время он заставил таки Викторию не просто уехать, но и поклясться ему на крови в том, что она никогда больше ни словом, ни делом не причинит вреда своему отцу. Именно поэтому он не сомневался в том, что ее не заинтересует предложение отца. Не думаю, что она согласится. Озвучил он названному отцу свое искреннее мнение. «Разве что ты перестанешь посылать ей чеки, однако вряд ли она увидит в этом великую отцовскую заботу и любовь. Скорее сочтет это самодурством с твоей стороны. Рэй, я не молодею, и ты не хуже меня знаешь работу в поле». не хуже, а возможно и лучше, знаешь, лозы и бочки. Я знаю, как ты любишь землю, как ты любишь виноград. К чему ты ведёшь, Дэвид? Не сумев сдержать своего беспокойства, перебил названного отца Рей. К тому, что я решил объединить своих детей. Что значит объединить? Настороженно поинтересовался Рей. Нет, нет, засмеялся Дэвид. «Я не собираюсь вас поженить. Расслабься. Хотя, не скрою, я был бы счастлив, если бы вы поженились. Более того, буду откровенен. Именно на это я и надеюсь, объединяя вас». «Опять это пугающее слово», — поморщился Рэй. «Говори уже, что ты задумал, потому что у меня, кажется, начинает подниматься давление», — шутливо проговорил он. Однако, вопреки ожиданиям, Дэвид не только не прокомментировал его повышенное давление, — но и даже не улыбнулся. «Ты лучший из сыновей, о коих только можно мечтать. И я хочу, чтобы ты знал, что ты мой сын, что я люблю тебя ничуть не меньше, чем Викторию. Вообще-то, если честно, — он криво усмехнулся, — я люблю тебя больше, чем ее. Всегда любил. Дэвид, ты меня пугаешь!» Хотя и сквозь смех, но совершенно искренне предупредил Рэй. Однако названный отец вновь никак не отреагировал на его шутку. «Я знаю, как ты любишь виноградники. Знаю, как ты любишь винодельню. Знаю, что ты отдаешь им все свои силы и все свое время. И я долго думал. И поверь, решение далось мне нелегко. «Дэвид, только не говори, пожалуйста, что ты решил продать землю!» — взмолился Рэй. «Я знаю, что земля твоя, и ты имеешь право делать с ней все, что тебе угодно». Но если ты подождёшь, я клянусь, я найду деньги. Тебе не нужно искать деньги, покачал головой Дэвид. Денег у тебя полно. Полно? недоумённо переспросил Рей, которого чем дальше, тем больше пугало то, к чему ведёт его названый отец. Все мои деньги твои, объяснил ему названый отец. И зачем мне твои деньги? Одновременно еще больше удивился и обеспокоился Рэй, который чем дальше, тем больше убеждался в худшем из своих подозрений. Дело в Виктории. Она оклеветала его, и Дэвид ей поверил. Поверил, даже не поговорив с ним. И прежде чем успел сообразить, что говорит, выпалил. «Ты откупаешься от меня, как когда-то от Виктории». Лицо Дэвида побледнело. «Что ты такое говоришь? Я бы никогда, Рэй!» «Я же только что сказал тебе, что ты мой сын. Ты лучший из сыновей, о которых только может мечтать отец. Но я виноват перед Викторией. Она моя дочь, и я хочу, чтобы она вернулась домой. Хочу, чтобы в этот раз она чувствовала себя в своем доме нужной. Хочу, чтобы она чувствовала себя не гостьей, а хозяйкой. И поэтому ты отдаешь мне все свои деньги». все еще ничего не понимая, но исполненный самых дурных предчувствий, уточнил Рэй. «Все до сантима», — подтвердил ему названый отец. «Без твоих денег ни винодельня, ни виноградники не смогут функционировать. То есть ты делаешь меня своим казначеем?» — продолжал не понимать Рэй. «Не своим», — Виктории объяснили ему. «Не понял», — покривил душой Рэй, — «потому что он понял». Точнее, я начал догадываться. И то, о чем он начал догадываться, ему очень не понравилось. «Я отдаю тебе все деньги, а виноградники и винодельню переписываю на Викторию». «Что?» Не сумев сдержаться, выкрикнул рей и схватился за сердце. При этом он ничуть не притворялся. Оно и правда кольнуло. «Без права продажи их в чьи-либо руки в течение пяти лет», продолжал тем временем Дэвид. Рэй схватился за голову и начал шумно дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Дэвид сошел с ума. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Дэвид и его чувство вины. у у, -у вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. О, боги, может он болен? О, боги, только не это! «Дэвид, скажи мне, что ты не умираешь», — потребовал он. «Я не умираю», — сказали ему. «Ты не понял? Мне не просто надо это сказать. Мне надо, чтобы ты на самом деле не умирал», — объяснил рей «Мне надо, чтобы ты жил, долго жил. Ты меня понял, Дэвид?» Ему снисходительно улыбнулись и самым честным видом уведомили. «Я не умираю. Я просто хочу, чтобы моя дочь вернулась домой». Пусть и с большим опозданием, но я хочу дать ей понять, что она нужна мне и этой земле. Я хочу научить ее, по крайней мере, попытаться научить ее всему, что я знаю, если, конечно, она этого захочет. Рэй хотел было спросить, а если не захочет? Если выгонит тебя и меня со своей земли и запретит появляться на винодельне? Если погубит все то, что они так долго создавали? Но промолчал. И потому, что не хотел расстраивать Дэвида, и потому, что знал. Виктория слишком любит деньги, чтобы от них отказаться. А деньги у него.